Когда спокойствие было восстановлено, он призвал астролога, продолжавшего сидеть в своей пещере и терпеливо переживавшего обиду. Абен-Габус приблизился к нему и сказал ласковым голосом, «О, мудрый сын Абу-Аиба! Ты верно предсказал, что мне грозит опасность от этой пленной красавицы, так как ты... Можешь заранее предвидеть бедствие, то научи, как избежать их на будущее время. Удали от себя неверную девушку, сказал мудрец. Лучше расстанусь с королевством, чем исполню это, вскричала Бенгабус. В таком случае потеряешь и то и другое, возразила Стролок. Но не будь жесток, величайший из мудрецов. Подумай о двойном горе монарха и любовника. И лучше придумай какие-нибудь средства, чтобы избавить меня от угрожающего мне зла. Я не ищу величия, не ищу власти. Мне нужен только покой. Если бы мне найти какое-нибудь тихое убежище, куда я бы мог удалиться от мира со всей его суетой и роскошью, и я бы посвятил остаток дней своих спокойствию и любви. Астролог несколько минут смотрел на него из-под своих густых бровей. А чем наградишь ты меня? Если я отыщу тебе такое убежище, назови мне сам награду, и какая бы она ни была, клянусь душою, она будет твоей. Слыхал ли ты когда-нибудь, государь, о саде Ирема, одном из чудес счастливой Аравии? Я слышал об этом саде, И о нём даже упоминается в Коране, именно в главе Утреннее заря. Кроме того, я знаю много чудесных рассказов о нём, слышанных мною от паломников, бывших в Мекке, но я всегда считал их за басни, которые привыкли обыкновенно рассказывать люди, посещавшие далёкие страны. Не сомневайся в рассказах этих людей, государь, Серьёзно заметил астролог: в них заключаются редкие и драгоценные сведения, добытые со всех концов мира. Что же касается дворца Исада и Рема, о которых они повествуют, то рассказ их верен. Я собственными глазами видел их. Прислушайся, что я расскажу. Это касается твоей просьбы. В юности, когда я был простым арабом пустыни, я пас верблюдов моего отца. Проходя со стадом через Аданскую степь, я заметил, что один из верблюдов отстал. Я несколько дней искал его, но все поиски мои были напрасны. И я, усталый и разбитый, прилёг под пальмовое дерево у высохшего колодца и заснул. Когда я проснулся, то увидел себя у ворот города. Я вошёл в город и принялся любоваться красивыми улицами, площадями и рынками. Повсюду было тихо, и нигде не видно было ни одного жителя. Я шёл, шёл и наконец очутился у великолепного дворца, украшенного фонтанами, рощами и садами с деревьями, обременёнными роскошными плодами, и здесь также не встретил ни души. Поражённый этой безлюдностью, я поспешу удалиться и выходя из ворот города, обратился, чтобы ещё раз взглянуть на дворец, но его уже не было а вместо него перед моими глазами расстилалась безмолвная степь